Какое бы положение она ни стала, она не может покинуть сына. Пускай муж опозорит и выгонит ее, пускай Вронский охладеет к ней и продолжает вести свою независимую жизнь, она опять с желчью и упреком подумала о нем, она не может оставить сына. У ней есть цель жизни, и ей надо действовать.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 связывавшимся с сыном, о том, что сейчас же уехать с ним куда-нибудь, делало ей это успокоение. Она быстро оделась, сошла вниз и решительными шагами вошла в гостиную, где по обыкновению ожидал ее кофе и Сережа с гувернанткой. Сережа весь в белом стоял у стола под зеркалом и, согнувшись спиной и головой, с выражением напряженного внимания, которое она знала в нем, и которым он был похож на отца, что-то делал с цветами, которые он принес. Гувернанка имела особенно строгий вид. Сережа пронзительно, как это часто бывало с ним, вскрикнул «А, мама!» и остановился в нерешительности. Идти ли к матери здороваться, или бросить цветы, или доделать венок и с цветами идти? Гувернантка, поздоровавшись, длинно и определительно стала рассказывать проступок, сделанный Сережей, но Анна не слушала ее. Она думала о том, возьмет ли она ее с собою. — Нет, не возьму, — решила она. — Я уеду одна с сыном.